Говорит радио «Свобода». С другого берега. Сергей Довлатов. Рассказы из чемодана. Цикл передач по этим рассказам, опубликованным в свое время во франкфуртском журнале «Грани», мы даем повторно в связи с безвременной кончиной нашего коллеги, писателя Сергея Довлатова. Этот цикл из семи передач мы подготовили в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» на рубеже 85 86 годов. Нынче мы бы не стали так часто напоминать о том, что было прочитано или сказано в предыдущих передачах, или даже в одной и той же передаче, то, что сегодня звучит, может, несколько назойливо, тогда, в эпоху глушения, представлялось нужным и целесообразным. Просим отнестись к этому снисходительно. Итак, включаем запись. ну Те из вас, кто слушал предыдущий выпуск нашей программы, может быть, помнят предысторию написания довлатовских рассказов из «Чемодана». Они ней сказано в авторском предисловии, прочитанном в прошлый раз в начале передачи. Ну, мы не можем, конечно, каждый раз снова читать это предисловие. Но думаю, что всё-таки стоит сказать несколько слов о том, почему вы решили писать рассказы целых семь штук на такие, казалось бы, малопривлекательные темы, как носки, ботинки, двубортный костюм и так далее, вплоть до шофёрских перчаток. И почему весь этот цикл получил название «Рассказы из чемодана»? Как хотите, Сергей, своими словами или читать выдержки ну, из про... вашего предисловия? Я думаю, проще коротко изложить Хорошо, как содержание хотите. этого угу. предисловия. Значит, в предисловии к моим рассказам фигурирует чемодан, вполне реальный, потертый чемодан, перевязанный грубой белевой веревкой. С этим чемоданом в августе... 1978 -го года я отправился за границу, то есть, приняв решение, вынужден будучи вынужден принять решение об эмиграции, я оказался с этим чемоданом на Западе. Обстоятельства сложились так, что этот чемодан я довольно долго не раскрывал. Я купил кое-что из одежды себе, и так получилось, что этот чемодан сначала у меня лежал в гостинице. В Вене, потом в Риме, потом Здесь уже в Америке И э, в, через год Этот чемодан с барахлом э, Я, значит, раскрыл И э, Выложил на стол вот эти все Предметы предметы одежды Которые вы называете непривлекательными И ну просто обыкновенное э, Барахло И э, надо вам сказать, что В Советском Союзе с раздобыванием одежды связаны иногда такие... усилия и драматические обстоятельства, которые могут сравниться с ситуациями в драматургии Шекспира. Обыкновенные носки, обыкновенные ботинки, обыкновенная сорочка не забыто, может, стать, не да, это, может да. стать поводом и к каким-то очень серьезным переживаниям. И вот действительно я обнаружил, что перебирая эти тряпки, я вспомнил, что Со многими из них связаны какие-то не вполне обычные обстоятельства. То есть выяснилось, что ни один из предметов моей одежды так вот нормальным способом, то есть зашел человек в магазин и приобрел себе, скажем, пиджак. Этого не было. Они как-то странным образом оказывались у меня. Вот, значит, с каждой из вещей, которая в этом чемодане мной была обнаружена, связана более или менее занимательная, как хотелось бы мне думать, история. Вот, собственно, и все. Я, мне просто кажется, что, рассказывая о возникновении, о появлении и о судьбах этих, что ли, предметов, можно коснуться чего-то, что несколько более серьезное место занимает в нашей жизни, чем носки, рубашки, полуботинки и так далее. То есть в чем-то малом и незначительном увидеть, попытаться увидеть что-то более серьезное и более значимое.